Глава 8. Эпоха Сун. 960-1279. Северные Сун и Южные Сун. В 1127 году Джурженское государство Цзинь захватило северные территории Сун вместе со столицей, городом Бяньлян. Бянь. Столица Сун была перенесена в Южный Ханжоу. Поэтому время правления Сунской династии разделяется на два периода – северный – 960-1127-й, и южный – 1127-1279-й. Император Тай Цзу и основанная им, им империя Сун. Чжао Куан Инь – основатель и первый император династии Сун. возвысился благодаря удачной женитьбе на девушке из рода Хэ, представителе которой занимали высокие должности в армии Поздней Хань. В 948 году Гоу Вэй, возглавлявший высший военный совет империи, дал Джао одну из низших командных должностей в императорской гвардии. Джао быстро делал карьеру. В правлении Гоу Жуна он стал командиром императорской кавалерии, а затем возглавил столичное управление военных чинов. До Юй Хоу. и занялся реорганизацией императорской гвардии под благовидным предлогом обновления и омоложения ее состава. В результате все ключевые посты в гвардии оказались заняты преданными Джао Куан-Иню людьми. Перед смертью Го Жун назначил Джао его командующим гвардией, кто была всего одна из его высоких должностей. Во время похода 960 года, опираясь на поддержку войск, состоявших под его началом, Джао провозгласил себя императором. У находившегося в столице малолетнего императора Чай Цзуньсюня не было иного выхода, кроме отречения в пользу Чжао Куан Иня. Первой реформой нового императора, известного под именем Тай Цзу, стало упразднение военных округов и должности дзадуши, столь опасной для центральной власти. Сделано это было в полном соответствии с конфуцианской моралью, которая осуждает неблагодарность и приветствует искренность. Вскоре после восшествия на престол Тай Цзу устроил пир в честь своих ближайших сподвижников и произнес на нем речь. Император поблагодарил тех, кто помог ему занять престол, одарил их крупными поместьями и назначил щедрое пожизненное содержание из казны, то есть пенсию. Затем Тай Цзу сказал, что он не может спокойно править, когда его воинами командуют другие люди. Сподвижники поняли все правильно, они безропотно удалились от дел в полученные поместья. Сонской армии была расстредоточена по всей стране. На местах были созданы гарнизоны, командиры которых подчинялись местному гражданскому начальнику. Но при этом гражданский начальник не мог непосредственно отдавать команды солдатам, он должен был действовать через их командира, который подчинялся не только ему, но и столичному военному ведомству. Армейские командиры и гражданские чиновники часто перебрасывались с места на место. Была возрождена практика пребывания на одной должности не более 3 лет. Гарнизоны были небольшими. Даже если командир гарнизона смог бы использовать вверенных ему воинов в личных целях, он не мог представлять опасности для императорской власти. Параллельно с реформой военной системы и снижением влияния армейских командиров внедрялся приоритет гражданских чиновников над военными. Но наряду с положительным, с тем, что армия перестала представлять опасность для императорской власти, было и отрицательное. Произошло ослабление армии и снижение качества подготовки воинов. За души видели в подчиненных им подразделениях основу своей власти и несли персональную ответственность за охрану определенного участка границы. Поэтому они уделяли своему войску много внимания, заботились о том, чтобы их воины были хорошо обучены и оснащены всем необходимым. Начальник гарнизона, как и любой другой командир сунсской армии, осознавал, что долго он на своём месте не просидит и заботился не столько об способности своего войска, сколько о своём продвижении по службе. Реальные дела подменились бюрократическим формализмом. В результате Сунская армия была слаба, и границы империи охранялись небольшим количеством войск. Ради внутреннего спокойствия была принесена в жертву обороноспособность государства. Можно сказать, что вектор всей политики Сунской империи был направлен не наружу, а внутрь. Приоритетом, установленным еще основателем Тай Цзу, стала безопасность централизованной власти, который получил название «Укрепление ствола и ослабление ветвей». Гражданская власть стала доминировать над военной. Полномочия, ранее передаваемые одному лицу, распределялись между несколькими. Непомерное разрастание бюрократического аппарата истощало казну. Но еще больше ее истощала дань, которую слабая Сунская империя была вынуждена выплачивать своим могущественным соседям. С тактической точки зрения император Тай Цзу поступал правильно, а вот с точки зрения стратегии многие из его установлений оказались неверными. Теперь сильные дома, владевшие большими землями, формировались в первую очередь из чиновников, влияние которых в Сонскую эпоху сильно возросло. В практику вошёл захват казённых земель, который производился под различными предлогами. Параллельно чиновники-землевладельцы использовали своё влияние для того, чтобы всяческими путями уклоняться от налогов. То, что было недополучено, пытались получить посредством увеличения налогов и введения новых Династийный цикл развивался по обычной схеме. Сосредоточение власти в одних руках приводило к прекращению междоусобных войн и способствовало выходу из кризиса. Налоги и повинности в начале бывши небольшими, перманентно росли. Новые плутократы богатели, а народ нищал. В Сунскую эпоху не проводилось такого массового строительства, как при Цинь Шихуанди, но крестьяне изнемогали от повинностей по обслуживанию казённых учреждений. Раздувшийся административный аппарат дорого обходился казне, поэтому на обслуживающем персонале старались экономить, используя крестьян в качестве слуг: носильщиков, возчиков, гонцов, стражников и тому подобное. Эти повинности были не такими изнурительными, как участие в рытье каналов или строительстве оборонительных стен, но отнимали много времени и вызывали большое недовольство в народе. Крестьянину, которого отнимали половину урожая и заставляли отрабатывать трудовые повинности, Ждал только случая для того, чтобы выплеснуть своё недовольство. И не только крестьяне были недовольны. В конце 10-го, начале 11-го века стали бунтовать горожане, ремесленники и торговцы, которых тоже разоряли высокие налоги. А торговцев вдобавок сильно стесняла государственная монополия на производство и торговлю таких важных товаров, как чай, соль, вино, уксус, древесный уголь. В 994 году на пике большого восстания в Сычуани Повстанцами было провозглашено государство Великая Шу, справиться с которым императорская власть смогла только к концу следующего года. А в 1043 году в Шаньдуне прозвучал весьма тревожный сигнал. К восстанию крестьян и горожан присоединились солдаты, которым было поручено подавить это восстание. Более того, на сторону восставших переходили некоторые местные чиновники. Все слои населения были недовольны своим положением, а ведь с момента основания династии не минулы века, Как тут не вспомнить пословицу, гласящую, что сто болезней начинаются с простуды? Грозные северные соседи Император Тай Цзу понимал, что его наврожденная империя не способна бороться с таким сильным врагом, как государство Кидани-Ляо. Шестнадцать округов, отданных Ши Цзинтанам, остались во владении Кидани, мир с которым ежегодно приходилось покупать, причем задорого. Империя Сун стала данником Ляо и выплачивала дань шелком и серебром. В первой половине XI века ежегодно приходилось отдавать 300 тысяч штук шелковых тканей и 200 тысяч лянов серебра. Эти великие расходы перекладывались на плечи подданных в виде налогов. Зависимость от варваров наносила китайцам не только материальный, но и моральный ущерб. Ведь они помнили о былом величии империи Тана и привыкли рассматривать свою страну как центр мироздания. Мало было киданий, так еще возникли проблемы с тангутами, с северо-западными соседями, которые сделали с имперскими данниками еще в тангскую эпоху. В 982 году тангуты восстали и более двух десятков лет оказывали сопротивление сунской армии, многочисленной, но малоэффективной. На первом веку существования Сунской империи ее армия увеличилась более чем в шесть раз, но толку от этого было мало. В начале XI века сунский император Джен Цзун он же Юан Сяо Хуанди, приходившийся императору Тай Цзу племянником, был вынужден прекратить попытки усмирения тангутов, то есть фактически признал их независимость. В 1036 году тангутское государство Ся, названное в честь древнего государства Хунну, присоединило к себе уйгурские государства Гуй И и Ганьчжоу. А в 1038 году тангутский правитель Ли Юань Хао объявил себя первым императором Великого Ся, со столицей в Синьцзине. Скорее тангуты вторглись на сунские земли, желая оторвать себе кусок побольше. Им удалось занять провинцию Ганьсу и некоторые прилегающие к ней земли. Сунская армия не могла разгромить тангутов, а у тангутов не хватало сил для завоевания всей Сун. В 1044 году было достигнуто соглашение, согласно которому тангуты формально признавали власть сунского императора. Всего лишь формально ради сохранения лица императора. А им взамен выплачивалась ежегодная дань. Тангуты представляли собой не только военную, но и экономическую угрозу. Они сидели на Великом шёлковом пути и препятствовали торговле Цинской империи с западными странами. Было предпринято несколько попыток открыть альтернативный караванный путь через северо-восточный Тибет и Наньшань, которые закончились неудачей. Искусный политик мог бы поссорить Сяо ся Сяо и наслаждаться спокойствием, наблюдая, как два врага ослабляют друг друга. Но вместо этого тангуты объединялись с киданями для нападения на Сун. Когда же сунские императоры начали переговоры с джурченями, основавшими в 1115 году государство Дзынь, то вышел так, будто они пригласили дракона для того, чтобы прогнать тигра. Джурчени сначала разгромили империю Ляо, а затем вторглись на сунские земли и лишили империю северных территорий. Реформы XI века. В середине XI века в империи Сун сложилось положение, которое очень метко охарактеризовал помощник Цзайсяна Фань Джуньянь, автор первого проекта реформ. Он говорил, что опоры государства с каждым днем ветшают, чиновников становится все больше, население страдает, варвары наглеют, на грабителей нет управы. Конфуцианская мораль реформы приветствует, ибо реформа есть в выпрямлении кривого, искоренении постоянно возникающих пороков. При императорском дворе пороки создавала противоборство между северянами, столичной знатью, и чиновниками из южных провинций. На интриги, как это обычно бывает, уходило больше времени и сил, чем на исполнение служебных обязанностей. Столичная группировка традиционно была более сильной, и все ключевые должности были заняты северянами. Южане были этим недовольны. Они считали, что должности надо раздавать исходя из деловых качеств человека, а не из его происхождения. Реформы, предложенные Фань Джуньянем в его знаменитом докладе из 10 тысяч иероглифов, преследовали три цели – повышение эффективности административного парада, усиление местных органов власти и усиление военной мощи государства. Особое внимание Фань уделял образованию. Он выступал за восстановление на местах всех школ, исчезнувших в эпоху пяти династий и десяти царств, а также стремился к полному государственному финансированию образования. Кроме того, он предлагал уменьшить трудовые повинности, налагаемые на крестьян, и создать военные поселения по древнему образцу, чтобы не содержать в мирное время большое войско. Реформа административного аппарата предусматривал его сокращение, ограничение ряда привилегий высших чиновников, утверждение принципа отбора на должности по способностям и ещё ряд столь же разумных мер. В попытки реформирования аппарата были негативно восприняты имперской бюрократией и в первую очередь придворной кликой северян. Усиление местных органов власти казалось при дворе чем-то далеким и совершенно ненужным, а усиление военной мощи государства оборачивалось созданием у северных границ подобие военных округов Танской эпохи, то есть, по сути дела, возрождало должности дзе души, ставших могильщиками империи Тан. За два года, с 1043 по 1045 год, Фань Джуньянь успел притворить в жизни небольшую часть своих замыслов, в основном тех, что касались изменений в аппарате. Но затем из-за происков противников реформ лишился своей высокой должности и был вынужден покинуть столицу. Фань Цзюньян был не только государственным деятелем, но и поэтом, писавшим изысканные стихи в жанре ци. В своих стихотворных записках о Юйянской башне Фань вывел свой идеал достойного мужа, который в столичных дворцах заботится о народе, а среди рек и озёр об императоре, и бывает первым в тревогах и последним в радостях. Более успешным реформатором был Ван Аньши, ставший в 1069 году первым министром при императоре Шэнь Цзуни, шестом правителе династии Сун. Пользуясь поддержкой императора, Ван Аньши смог провести закон, ограничивший права крупных землевладельцев. Также он организовал создание казенного зернового фонда и упорядочил доставку в столицу из провинции, закупаемого казной зерна. Это позволило избавиться от спекулянтов-ростовщиков, наживавшихся на перевозке зерна и так называемых «ссуд под зеленые побеги» – суд для закупки посевного зерна весной, который ростовщики выдавали под грабительские проценты. Если ростовщик брал от 100 до 200 процентов, то государство сужало крестьян за 10-20 процентов. Льготные государственные ссуды предлагалось ввести для мелких торговцев, которых схожим образом грабили крупные оптовики, предоставляющие им товары для продажи в розницу или мелким оптом. Трудовые повинности Ван Айнши предложил заменить денежным налогом. В 1068 году реформы были начаты. В частности, была создана система рекордского ополчения, позволившая вдвое сократить численность сунской армии. У Ван Айнши был сподвижник, впоследствии ставший его противником, знаменитый историк сунской эпохи Сыма Гуан. Сыма придерживался консервативных позиций и был сдержан и радикального Вана. Кроме этого, каждый из них стремился стать главным реформатором своего времени. С подачи Сыма Гуана в традиционной китайской историографии принято считать Ван Аньши недальновидным прожектором, действия которого способствовали падению династии Сун. На самом же деле реформы Ван Аньши способствовали оздоровлению экономики и укреплению государства. Про Ван Аньши рассказывают такой случай. Во время его пребывания в должности императорского цензора на утверждение императору был прислан смертный приговор подростку, убившему своего друга. Этот друг попросил осуждённого подарить ему боевого перепела, а когда получил отказ, то схватил перепела и попытался убежать, но владелец птицы догнал его и убил. Ван Аньши доказал, что подросток не заслуживает смертной казни, поскольку он убил не своего друга, а вора, укравшего его имущество. Разы может быть осуждён человек, который стремится отобрать у вору краденые. Однако добиться отмены смертного приговора ему не удалось. Эпоха Сун, период прогресса. Разумеется, у империи Сун было много проблем, и говорить о великой сунской эпохе было бы неверно. Но прогресс в эту эпоху был значительным, причём развитие шло по всем направлениям. Появились новые сорта сельскохозяйственных культур, более урожайные. Широкое распространение получил высокоурожайный сорт риса, завезенного из южного государства Тьампа, находившись на территории современного центрального и южного Вьетнама. Распространялись посадки чая и сахарного тростника, начали выращивать привезенные из Индии хлопок. Активно осваивались новые земли, совершенствовались ирригационные постройки, появились водяные мельницы и прессы. Строительное искусство тоже развивалось. Трехэтажные дома богачей стали обычным явлением, точно таким же, как города с населением 100 тысяч и больше, в которых были организованы снабжения водой, а также вывоз мусора и нечистот. В городах находились ремесленные мастерские, которые обычно были магазинами, торговали своей продукцией. Ремесленники объединялись в цеха. Китайская традиция требует, чтобы в каждом деле был свой старший, так что даже нищие объединялись в подобии цехов. Эта традиция усерно поддерживалась властями, поскольку с организованных групп ремесленников было проще взимать налоги. С другой стороны, членам цехов предоставлялись привилегии, которых не имел вольный ремесленник, а также оказывалась поддержка в случае болезни, так что польза от объединений была обоюдной. Наряду с частными мастерскими существовали казённые, которые занимались монополизированными государством промыслами. Практика откупов не получила распространения в Сунской империи. Чиновников было много, а казны никогда не бывало полной, так что государство предпочитало извлекать из монопольных промыслов максимальную пользу, не отдавая нисколько посредникам. Технический прогресс, да научного ещё было очень далеко, привёл к бурному развитию горнодобывающей промышленности и металлообработки. В текстильной промышленности, основу которой раньше составляла конопля, лён и шёлк, произвёл революцию хлопок. Хлопковые ткани совмещали в себе восемь добродетелей, они были и дешевы, и комфортны. Расцвет китайской керамики пришёлся на период правления династии Тан, когда появилось богатство разнообразия форм украшенных многоцветными глазурями. Но своего апогея это искусство достигло в эпоху Сун. Формы и узоры приобрели элегантность, которую невозможно было превзойти. Изделия из селадона Сунской эпохи служат украшениями всех ведущих современных музеев. В империи Сун было четыре знаменитых керамических печи, четыре центра керамики и изделия, которых особо ценились – Гуань, Цзунь, Жу, Гэ и Дин. Печь Гуань, как следует из названия, была казенной. Здесь производился фарфор высочайшего качества для императорской семьи и двора. Эта печь находилась в столице, при Северный Сун – в Бянь-Ляне, а при Южный Сун – в Ханчжоу. Печь Цзунь славилась необычным медным цветом изделий. Изделия печи Ж отличались особо толстым слоем блестящей глазури, покрытой декоративными трещинами. Трещины на глазури создавались намеренно для того, чтобы подчеркнуть совершенство изделий при помощи подобного дефекта. Больше всего их было на изделиях печи Г, окрашенных в чёрный или серый цвета. Для того, чтобы трещин было особенно много, печи искусственно охлаждали в то время, когда изделия ещё не успели остыть. В печи Дин производили белый фарфор. Развитие сельского хозяйства и ремёсел не могло не сказаться на торговле. Помимо обычных рынков появились специализированные: угольные, текстильные, зерновые, которые стали центрами оптовой торговли. Получило распространение практика устройства ярмарок, которые обычно приурочивались к праздникам, но могли проводиться по определённому графику в приграничных районах или в малонаселённых местах, где постоянные рынки были невыгодны. Изменилось отношение к торговле. Она перестала считаться недостойным занятием, которое годилось только для простолюдинов. Сунские чиновники охотно занимались торговлей и, благодаря своему влиянию, наживали большие состояния. Развитие торговли привело к вводу в обращение золотых и серебряных слитков. Один золотой слиток заменял множество связок железных или медных монет. Доверие к имперской финансовой системе было настолько крепким, что стало возможным ввести в обращение бумажные деньги, которые ходили на территории империи. но не признавались за ее границами. Реформы Фань-Джун-Яня не были осуществлены даже наполовину, но, тем не менее, в Сунскую эпоху около 30% населения было грамотным, хотя бы в минимальной степени. Какая из стран раннего или высокого средневековья может похвастаться грамотностью каждого третьего жителя? Неоконфуцианство. Новое время требовало новой идеологии. Наряду с традиционным конфуцианством в обществе пользовались популярностью буддизм и даосизм. Разъяснение всех отличий и о конфуцианства от учения, созданного Кунзы и его учениками, может растянуться на целую книгу, и таких книг написано много. Но если попробовать уместить всё в одну фразу, то можно сказать так: классическое этико-политическое учение было обогащено философскими представлениями и впитало в себя кое-что из буддизма и даосизма. Основоположниками неоконфуцианства принято считать пятерых учителей эпохи Сун – Чжоу Дунь И, Шао Юна, Чжан Цзая, Чен Хао и Чен И, живших в XI веке. Но если говорить на чистоту, то пять учителей заложили фундамент неоконфуцианства. Чжоу Дунь И положил первые два камня – свои знаменитые трактаты «Объяснение плана великого предела» – Тай Цзи Тушо и «Книгу проникновения» – Тун Шу. Шао Юн обогатил конфуцианство учением о прежденебесной структуре Вселенной, которую он называл нумерологией. Джан Зай создал основу учения о принципе – Ли Сюэ, которая связала энергию Ци с великим пределом Идао. Чен Хао и Чен Ии создали учение о принципе – Ли Сюэ. Но здание на этом фундаменте построил в XII веке ученый-энциклопедист Джу Си, сделавший неконфуцианство целостным и систематизированным учением, который получил распространение не только в Поднебесной, но и в сопредельных странах. Чжоу Си, по праву занимающий в истории китайской мысли второе место после кунзы, родился в 1130 году в семье, известной своей ученостью и приверженностью к конфуцианским традициям. С раннего детства он проявил выдающиеся способности к обучению, которые начал в 4-летнем возрасте. В 18 лет Чжоу Си сдал экзамены на ученую степень Цзиньши, обладателей которой назначались на высокие должности, и стал начальником уезда Тунь-Ань, находившегося на юге современной провинции Фудзянь. Там он показал себя с наилучшей стороны, снискав уважение местных жителей и расположение вышестоящего начальства. Чжу-Си не раз назначался на высокие должности, но пребывал на них недолго, предпочитая чиновничьей службе ученые занятия. Он отличался независимым поведением, открыто критиковал несовершенство существующих порядков, в частности, соглашательскую политику по отношению к дзиньским захватчикам, и призывал к реформам. В 1196 году в правлении императора Ниндзуна Чжоу Си был лишен всех чинов и званий, а его учение подверглось запрету. Однако в 1199 году Чжоу Си был реабилитирован, а после смерти, он умер в 1200 году, был удостоен титула «Гоу Гуна», Торжение Чжуржэни. В 1115 году Чжуржэни, отделившись от Киданской империи Ляо в результате восстания, создали своё государство Дзынь. Такое название дал государство Чжуржэни его основатель, предводитель клана Ваньянь по имени Агуда. Он сказал: "Железо крепкое, но оно на ржавеет и рассыпается, а золото не ржавеет". Агуда был талантливым полководцем, от Чжуржэнской конницы не знало себе равных. поэтому джуржени не удовлетворились созданием своего государства, а вознамерились захватить все земли киданий. На Сунском престоле в то время сидел император Хуэй Цзун, Сянь Сяо Хуанди, предпочитавший делам правления различные искусства, от каллиграфии до чайной церемонии. Приближенные посоветовали императору воспользоваться случаем и помочь Цзинь разгромить Ляо. В 1120 году Сунь и Цзинь заключили союз против Ляо, что на первый взгляд казалось правильным, то есть выгодным, поскольку Ляу ежегодно выплачивал с большая дань, а на самом деле был опрометчивым. Опоры Сунской империи в то время сильно шатались. На востоке, в провинции Джэцзянь, бушевало восстание, в котором участвовало свыше миллиона человек. Последней каплей в чаше терпения народа стал указ об обложении налогом таких промыслов, как добыча мрамора, выращивание лакового дерева и резьба по камню и дереву, которые традиционно никакими сборами не облагались, поскольку считались не основным, а побочным занятием местных землепашцев. Воставшие обвиняли императорскую власть в расточительности и трусости, надо меньше тратить на себя и перестать выплачивать дань киданям и тангутам, а не отбирать последнее у подданных. Девиз у восстании был очень привлекательным во имя правосудия. Недаром же оно легло в основу классического романа Речные заводи. В восстании перекинулось на соседние провинции В оставшие взяли столицу провинции Ханчжоу и были готовы идти на Бянь-Лан, что могло бы обернуться сменой династии, поскольку их предводитель Фан Ла уже провозгласил себя императором. Но осенью 1121 года его удалось подавить, но не полностью. Отдельные очаги еще долго тлели. Для того, чтобы Сунцкая армия могла бы атаковать Ляо с юга, был вырублен оборонительный лес, высаженный китайцами для защиты от киданий, чем впоследствии воспользовались Джуджени. Поняв, что Сунская армия многочисленна, но слаба, Джорджени сразу же после победы над киданиями напали на Сун. Они вторглись в пределы империи в конце 1125 года, а к весне следующего года дошли до Бянь-Лана. Союзниками Джорджени были тангуты, но их войско в большой роли не играло. Император Хуэй Цзун, устрашенный нашествием Джорджени, передал престол своему 26-летнему сыну Джао Хуаню, который стал править под именем Цинь Цзун. Среди высших сановников преобладали сторонники заключения мира с Жордженями, готовы отдать им часть захваченной земли. Лучше отдать часть, нежели потерять всё, говорили они. Но это не нашло бы понимания в народе, который был настроен на сопротивление интервентам, поэтому императору пришлось дать отпор Жордженям. На этот раз отстоять столицу удалось, потому что Жордженская конница была плохо приспособлена к осаде городов с высокими стенами. Джорджене отступили, чтобы вернуться в январе 1127 года с необходимыми для осады приспособлениями. На этот раз им удалось взять горд и захватить императора Циндзуна вместе с его отцом и его гаремом. Империя Сун потеряла лицо. Надо отметить, что Джорджене весьма гуманно обошлись с плененным императором и его отцом. По обычаям того времени их следовало убить, поскольку незложный правитель представляет опасность, пока он жив. Но Циньцзуна вместе с отцом и несколькими приближенными чиновниками отправили в ссылку, где они жили в хороших условиях, будучи обеспеченными всем необходимым. А в 1141 году Циньцзуна сделали гуном и дали ему на дел на территории современной провинции Ганьсу. Правда, выезжать за пределы своего владения он не имел права. Джорджиням не хватало войск и чиновников для управления захваченными территориями, поэтому они пробовали создавать на ней марионеточные государства. Первым из таких государств стало Чу со столицей в Бианляне, который принято называть фальшивым Чу. Просуществовало оно чуть больше месяца, с 7 марта по 10 апреля 1127 года. Правителем Чу Джуржени сделали сынского сановника Джан Банчяна, который в 1126 году был отправлен в Цзинь в качестве заложника вместе с Цжао Гоу, девятым сыном императора Хоэйцуна. Джан Банчан согласился стать правителем вынужденно. Если бы Чу не было создано, то Джурджини истребили бы мирное население, прежде чем уйти обратно. Как только Джурджини покинули столицу, Чжан Банчань отрекся от престола в пользу Джао Гоу, который бежал на юг, где провозгласил себя императором Гао Цзуном и основал династию Южный Сун. В 1129 году император осел в Линь-Ане, ставшей столицей Южной империи. Несмотря ни на что, Чжан Банчань был казнен сунскими властями как узурпатор. Такое неразумное и негуманное следование буквы закона дорого обошлось Южный Су. В 1130 году на территории современных провинций Шаньдун, Хэнани и Шэньси джурженями было создано государство Ци, фальшивое Ци, правителем которого стал сановник Лю Юй. В отличие от Чжан Банчана, Лю Юй жаждал власти и в мечтах видел себя императором всего Китая, пусть даже и зависимым от империи Цзинь. Он активно набирал армию, в которую могли вступать все желающие. и необычные крестьяне-разбойники, получавшие помилу не за свои былое дела. Южная Сун пыталась договориться с Лю Юем, но потерпела неудачу. Помня о том, что случилось с Жан Банчаном, Лю Юй отказывался перейти на сунскую сторону. Южной Сун пришлось воевать с Цы. В 1137 году Цы было упразнено, а его территории вошла в состав империи Цынь. Война между Южной Сун и Цынь завершилась в 1141 году подписанием Шоусинского договора, согласно которому Цзинь оставлял за собой территорию к северу от реки Хуайхэ, а Южный Сун обязывался выплачивать Цзинь ежегодную дань в размере 250 тысяч лян серебра и 250 тысяч штук шелка. В Сунской империи дань называли подарком. Считалось, что император добровольно делает ежегодные подарки северным варварам. В 1164 году после трёхлетней войны, развязанной джурженями, дань была уменьшена, а в 1207 году после войны, начатой сунской армией, снова увеличена. Юг богаче севера, поэтому южная Сунь процветала. Реформы, произведённые в 11 веке, дали свои плоды. Со временем китайцы наделели свернуть утраченные земли. Они знали, что поднебесное вечно, а дни варваров коротки.